Пищевая история человечества Как и собирались, приступаем к главному рычагу или образу жизни. В свою очередь, образ жизни тоже состоит из отдельных, хотя и связанных между собой частей, тем. Они перечислены в нашем апельсине, повторяться не будем. Давайте сразу возьмем быка за рога, то есть выясним самую главную причину смены спектра человеческих болезней в XX-XXI веках. Главными причинами смерти людей на протяжении многих тысяч лет, кроме травм на охоте и войне, были инфекции. Временами страшные эпидемии выкашивали до половины и более населения стран и континентов. Детские инфекции – корь, скарлатина, дифтерия, паратит – уносили жизнь чуть ли не каждого второго ребенка. Однако после блестящей победы науки над этой бедой появились новые напасти. Они оказались менее смертельными, но сильно снижают качество жизни, приводят к инвалидности, раннему старению. Это не какие-то редкие уникальные заболевания. Это практически вся основная патология, весь букет, с которым люди ходят по кабинетам поликлиник годами без всякой надежды на исцеление. Это хронические болезни. Они не лечатся, как честно говорят врачи, выписывая очередное фармсредство. Про такие болезни вы наверняка слышали. гипертония, сахарный диабет, аллергия, хронические инфекции любой локализации, хронические нарушения кровообращения в различных частях тела – ноги, мозг, сердце, болезни суставов, позвоночника и тому подобное. Примерно 75-80% заболеваний медицина признает алиментарно зависимыми, то есть зависящими от еды, от питания. Логика проста – Если машину заправлять неподходящим бензином и заливать в нее негодное масло, она ломается. При этом чинить ее напрасная трата времени, сил и денег. Но, конечно, это дает хороший доход для автомехаников. Как получилось, что еда перестала нам подходить? А вот как. Три этапа пищевой истории человечества. Первый этап. На протяжении миллионов лет люди жили в дикой природе без огня. Еда была только свежая, сырая. Поймал, сорвал, съел. Максимальное разнообразие, свежесть, насыщенность микронутриентами. Микронутриенты – термин более широкий, чем витамины. Это и минералы, и микроэлементы, и витамины, и фосфолипиды, и тому подобные важные для нашей биохимии вещества, каких мы сами не вырабатываем. Этих веществ сейчас наука насчитывает около тысячи. А микро они потому, что каждого из них в день нам надо совсем чуть-чуть, от нескольких миллиграммов до нескольких граммов. Всего вместе порядка одной столовой ложки. При этом активная жизнь на свежем воздухе, сопровождаемая легким бегом, то за добычей, то от хищников, плюс постоянный, хотя и привычный стресс, это энерготраты примерно на 6500-7000 килокалорий в сутки. такие как у спортсменов в период активных тренировок или у людей, занятых тяжелым физическим трудом – шахтеров, каменщиков. На рисунке втором, который представлен в приложении, показано соотношение количества необходимой еды в килокалориях и содержащихся в ней полезных биологически активных веществ. Круг – это сколько еды надо в день по калориям, а квадрат – сколько в таком количестве еды содержится микронутриентов. В этот период продолжительность жизни действительно была не очень большой. Естественная смерть от старости была редкостью. Чаще погибали от травм, инфекций и родов. Однако пока человек был жив, он был и здоров, иначе бы не выдержал нагрузки и стресса. Второй этап. Второй этап пищевой истории человечества связан с использованием огня, освоением территорий с холодным климатом, развитием земледелия и скотоводства. Появились простые механизмы, облегчающие тяжелый физический труд. При этом энергозатраты уменьшились почти в половину, но количество микронутриентов в пище за счет хранения и меньшего разнообразия уменьшилось тоже, что отражено на рисунке 3. Этот период занимает порядка 20 тысяч лет и продолжается почти до начала 20 века. Появляются и описаны врачами болезни, связанные с недостатком многих витаминов и минералов. Традиционная медицина, не зная причин этих болезней, все же успешно лечит их едой и травами, содержащими эти вещества в повышенной концентрации. Например, цингу – дефицит витамина С, или ксерофтальм – поражение глаз при дефиците витамина А. Девиз медицины этого времени – «Ты есть то, что ты ешь». Меняя пищу, люди меняли жизнь. Все врачи были в первую очередь диетологами, травниками – а также по совместительству – психологами. Профилактикой пищевых дефицитов была народная кулинария. Все приправы, специи, квашение и соление были нацелены на сбережение в еде ее живых, биоактивных компонентов и свойств. Так, содержание полезных веществ зимой в квашеной капусте выше, чем в свежей, которую какое-то время хранили. Концентратами полезных веществ были также специи, настои, настойки, приправы. Из трав, ягод, кореньев готовились лекарства для больных. Причем до конца XIX века ядовитые травы в медицине не использовались. Третий этап. В конце XIX – начале XX века происходит переход к следующему этапу пищевой истории человечества. В нем появился дешевый свекловичный сахар. Люди научились производить муку первого и высшего сорта. Кондитерские изделия перестали быть роскошью и вошли в ежедневный рацион. Появились технологии рафинирования и консервирования пищи для длительного хранения. Все это позволило людям не испытывать недостатка в калориях, быть сытыми и даже есть больше, чем им нужно. Однако такая обработка сильно снизила содержание в пище важных, жизненно необходимых биологически активных веществ – При этом кулинария вместо усиления полезных свойств пищи сосредоточилась на ее вкусовых качествах. Появились усилители вкуса и запаха, а вместе с тем и аппетита. Одновременно урбанизация, рост больших промышленных городов, а также механизация труда, доступный транспорт привели к дальнейшему снижению энергозатрат. В среднем человек, не занимающийся физическим трудом, тратит в сутки 2-2,5 тысячи килокалорий. то есть еды нам надо примерно втрое меньше, чем нашим диким предкам. А вот биоактивных веществ, микронутриентов примерно столько же, так как меньше ростом и весом мы не стали. При этом мы стали испытывать и неестественные для человеческого организма стрессы, на которые мы не можем отвечать так, как раньше, убегать или драться. Это тоже является мощным ударом по нашей защите, сопротивляемости. Новая появившаяся неприятность этого времени – токсичность городской среды, промышленные и транспортные выбросы, бытовая химия и тому подобное. Итак, что на выходе мы имеем? Человек, живущий в совсем неестественной среде, питающийся неестественной пищей, испытывающий неестественные стрессы. Он меньше тратит энергии, но на ремонт тканей ему требуется не меньше, а даже больше важных пищевых веществ. Всё заметнее ножницы между калорийностью и полезностью пищи. Пищевые дефициты теперь есть не только у моряков или полярников, но практически у всех жителей городов, а частично и сел, ведь даже в сельской местности многие предпочитают покупать еду в магазинах, а не выращивать и заготавливать самостоятельно. При этом первые четыре стадии любых пищевых дефицитов одинаковы. Четыре первые стадии дефицита любых микроэлементов. Первая Раздражительность. Человека раздражает буквально все, даже самые незначительные неудобства или неприятности. Второе. Утомляемость. Человек устает уже в первой половине дня, а иной раз даже просыпается усталым. Третье. Нарушение иммунитета. Аллергии, хронические инфекции, системные и аутоиммунные заболевания, онкология. Четвертое. Нарушение репродукции. Нарушение менструального цикла, бесплодия, выкидыши, ранний климакс прочее. Анализы на содержание витаминов и минералов часто недостоверны, так как водорастворимые витамины, например, сохраняются в организме около суток, и делать анализ каждый день не только дорого, но и бессмысленно. А повышенное содержание в крови кальция – частый признак остеопороза, как и камни в почках, как ни странно. То есть анализы часто менее достоверный показатель, чем простой опрос на тему «что вы едите?». Основное отличие врача от диетолога в том, что врач спрашивает, на что вы жалуетесь, а диетолог – чем вы питаетесь. Гиппократ говорил, лечить людей очень легко, нужно только отнять у них то, что им мешает, и дать то, чего им недостает. Эта простая методика давала отличные результаты. Не на всех болезнях, конечно, но на связанных с пищевыми дефицитами и интоксикациями легко. При изменении образа жизни на городской, цивилизованной, проблема усугубилась, интоксикация и пищевые дефициты возросли многократно. А традиционные способы решения, связанных с этим проблем, болезней цивилизации, практически на грани исчезновения. Печально, да? Неудивительно, что все больше гуру самых разных учений зовут людей то в джунгли, то в горы, то на дикие острова, то в тайгу на постоянное место жительства. Я далека от таких смелых затей. Можно съездить, получить удовольствие, яркие впечатления и воспоминания. Однако город, страна – это наш дом, и в нем, безусловно, есть масса плюсов, от которых нет никакого смысла отказываться. При развитии цивилизации постоянно возникали различные трудности, однако успешно преодолевались и отдельными людьми, и человечеством в целом. Итак, с вопросом «кто виноват» более-менее ясно – Переходим к вопросу, что делать. Задание. Дайте примерную оценку адекватности вашего пищевого рациона и ваших энергозатрат. Каким образом вы пополняете свой рацион именно полезными биоактивными веществами? Какие признаки хронических пищевых дефицитов вы можете предположить у себя лично? В следующей главе поговорим о коррекции питания. Как и какие проблемы можно решить таким образом? как это помогло лично мне и сотням моих пациентов-клиентов, и, главное, как это может помочь лично вам».